Из некоторых видов руды извлекалась красноватая и не слишком твердая медь, а из других в основном почти желтая и хрупкая, или же красноватая, но довольно твердая. Один вид меди оказался особенно хорош для оружия и орудий труда, потому что был необычно твердым и долгое время сохранял острую кромку. Со временем обнаружили причину этого явления. Руды, из которых получали такую медь, были смешанными и содержали как медь, так и другой металл, олово. Когда получалась медь с добавкой некоторого количества олова, то их сплав, бронза, обладал лучшими качествами, чем каждый из этих металлов в отдельности. Со временем люди научились отыскивать оловянную руду и добавляли ее по мере необходимости к медной, перед нагреванием. Бронза вошла в обиход, и в течение двух тысяч лет ее использовали для изготовления орудий труда и оружия, предпочитая любому другому материалу. Этот период известен как «Бронзовый век». Он начался около 3100 года до нашей эры и сразу же охватил Ханаан. Распространение бронзы происходило очень медленно. Западная Европа, например, вступила в Бронзовый век не ранее 2000 года до нашей эры. Бронзовый век привел к ожесточенным войнам. Оружие из бронзы было более эффективным, чем каменное, и понадобились новые способы защиты от него, более надежные. С началом Бронзового века по всему Ханаану вокруг городов стали возводить стены все более и более сложной конструкции. Каждый город брал под свою защиту как можно больше окрестных возделанных земель и охранял их границы. Город, который считает себя независимым субъектом и имеет собственное, пусть небольшое, но войско, является городом-государством. К 2500 году до н.э. Ханаан, переживавший Бронзовый век, представлял собой конгломерат подобных городов-государств. В этот период цивилизации Египта и Шумера достигли более высокого уровня развития. В Шумере приблизительно к 3100 году до нашей эры развилось искусство письменности, своего рода азбука из рисунков. В ней определенные значки обозначали определенные слова или понятия. Идею письменности скоро подхватили египтяне и придумали собственный шрифт. Поскольку культура Шумера и Египта совершенствовалась, то они производили больше разнообразных соблазнительных предметов и готовы были продавать их в обмен на то, чего не было на родине. Ханаан, как постоялый двор на полпути, процветал вовсю. Некоторые из больших ханаанских городов занимали теперь площадь от 25 до 50 акров. Для защиты города Мегиддо построили стену толщиной 25 футов, Некоторые из ханаанских городов того времени стояли на берегу моря, что способствовало их благополучию. Водные пути для торговли намного удобнее, чем сухопутные. Суша неровная, сильно пересечена, и тащить по ней груз тяжко и долго. Для сухопутной торговли надо было прокладывать дороги, а для этого выбирать достаточно ровные участки поверхности – Да и на них, чтобы справиться с трением, надо использовать колесные транспортные средства и тягловых животных. А вот водная поверхность плоская, без ухабов. Деревянные плоты поплывут по ней даже с тяжелым грузом. Первые реки, которые стали использовать с этой целью, были Нил и Ефрат. Их течение несло груженные плоты вниз кустью. Подниматься по течению труднее, Хотя справиться с этим можно с помощью парусов, если ветер дует в нужном направлении, а если нет, то на веслах. Различного рода суда, большие с загнутым носом, оказались более эффективными, чем плоские плоты. Они могли перевозить больше груза, не подвергаясь опасности затонуть, и на них легче было идти по ветру и на веслах. Для судоходства существовала одна опасность – Внезапно разразившаяся буря. Дождь и ветер могли разрушить даже самые крепкие суда. Но на этих реках шанс попасть в бурь не очень велик. На Ефрате они бывают не часто, а на Ниле практически никогда. Во всяком случае, если и случалась какая-либо неприятность, речное судно могло сразу же направиться к ближайшему берегу. Другое дело в открытом море, таком как Средиземное. Там бушуют штормы Гораздо более жестокие, чем на реках, а волны работают, как стенобитное орудие. Суда, предназначенные для мореплавания, должны иметь более продуманную конструкцию, поскольку они подвергались большему риску. Неудивительно, что морские походы начались гораздо позднее речных, а когда суда, наконец, вышли в море, то предусмотрительно старались держаться ближе к берегу.